Номер 9. Человек как способ выживания генов. Теория Докинза. Ген – это участок ДНК, в котором зашифрована наследственная информация. Рост, цвет глаз, форма носа, умение сворачивать язык в трубочку – все эти сведения находятся внутри гена. Гены передаются нам от предков, изменить их мы никак не можем. С точки зрения биологии и генетики, ген – это мельчайшая единица наследственности. Но некоторые ученые придают гену гораздо большее значение, возводят его на пьедестал и ставят в центр всей эволюции. Такой взгляд на вещи называется геноцентрическим. Главным его пропагандистом стал британский ученый Ричард Докинс. В своей книге «Эгоистичный ген» Он назвал человека машиной для выживания генов. С этой точки зрения вся эволюция происходила и происходит только для того, чтобы увеличить количество жизнеспособных генов. Ген и есть главное создание природы.